Глава 76? Я испугалась. Он подождал, пока они отойдут немного от этой бешеной скачки и приведут себя в порядок. Он услышал, как Милена хвалила била Да, индеец, ты убивал меня аж три раза подряд. И я умирала. Третий раз думала, что и вправду умираю. Да вот бы такую смерть. Может, ты и вправду убьешь меня так? «Какая сладкая смерть была бы, а? Бил. «Не знаю, Милена не пробовал. Но можно, наверное, если душить под конец. Наверное. Фу, ты прости меня, Господи, за грешные мысли, что я помыслила о таком. Нет, Милена, это смертный грех, убийство. Христиане могут только защищаться. Или защищать кого-то близкого по крови. Или по духу. Нет, Милена, я этого не смогу». «Как бы я хотела так умереть?» С досадой в голосе сказала Милена. А Джун вышел из-за угла и пошел к ним. Зашёл и увидел уставшие глаза Милены. «А где дядюшка Жако?» — спросил Джун. «В кладовке», — ответил немного смущенный Билл. «Он сильно храпел, а там наш Николя лежит. Я его и отнес в кладовку, там храпит». «Про Милену не спрашивай, я с нее глаз не спускал». «Что, вообще? И не закрывал даже?» С ухмылкой подначил его Джун. «Нет». «Я все видел, как она вела себя, твоя любимая теща, расплылся в ответ и бил. А Джун взглянул на Милену, уставшую, но помолодевшую. «Что, связать ее обратно?» – спросил Билл. «Нет, не надо». «Билл, иди лучше отдохни. Устал, наверное?» – с улыбкой спросил Джун. «Нет, я могу так и до утра за ней смотреть». А Джун увидел восхищенные глаза Милены. «Нет, Билл, тебе надо отдохнуть». Утром нам надо похоронить Николя, и еще нам надо сколотить гроб. Хорошо, тогда я здесь и посплю на кушетке. Неохота по лестнице подниматься. Ладно, — сказал Джон, а я провожу Милену. Пусть отдохнет и поспит. Устала, наверное, — с улыбкой заметил Джон. Спасибо, — поблагодарила она Билла уставшим голосом и с грустью улыбнулась ему, и неуверенной походкой вышла из комнатки на ослабевших ногах. Анджон пошел следом за ней. Милена, подожди, я сейчас. Он прошел к камину и подобрал прочный дубовый сук и вернулся к ней. Зачем он тебе? спросила Милена. Да дверь твою подпереть, чтобы тебя никто не беспокоил, да и мне будет спокойнее, не связывает же тебя снова. Да, Милена, я случайно услышал, как ты хочешь обмануть огненного курта и орден огнеборцев, сказал он, когда они шли к лестнице на второй этаж. Пропустил ее вперед и продолжил. «Ты знаешь, наш Господь, да и ваши боги, наверное, тоже, не пускают самоубийц на небеса. Но и в ад твою душу огненный не бросит, если ты не дашь им замкнуть адскую цепь, на себе живой». Они шли в конец коридора, к ее комнате. Он продолжил. «Наверное, ты так и будешь, непрекаянной душой скитаться и блуждать по земле, но зато и ада избежишь». Они подошли к ее комнате. «Да, Милена, нам нужны доски, инструменты и гвозди. Нам надо гроб сколотить для Николя». «Хорошо, утром все дам, раз ты не связываешь меня». Она открыла дверь и вошла. Джон тоже зашел и осмотрелся. Широкая кровать, комод, все как в других комнатах. На окнах прочные кованые решетки. «Спокойного тебе сна, Милена». «Да, устала я». Джон вышел и закрыл прочную дубовую дверь с бронзовой ручкой. Взял крепкий сук и, подперев им дверь, пошел обратно. Проходя мимо их комнаты, Джон невольно остановился. Тихо подошел к двери и прислушался. Ему послышался тихий шелест постели и легкие шаги. И дверь открылась. На него смотрела Даша с тревожным взглядом, проснувшегося в ночи ребенка. Даша, ты почему не спишь? А! А я спала, Джун, а потом увидела тебя. Ты шел по коридору мимо и не смотрел на меня. Шел и не видел меня. И я испугалась и проснулась. Иди поспи, Даша, а я должен подумать. Джун, а я уже не могу без тебя спать. В ее глазах стояли слезы и растерянность маленького ребенка, проснувшегося среди ночи один. Джуна пронзила такая острая нежность, что он со стоном шагнул, обнял ее. И вскинул на руки. Ногой тихо притворил дверь. И подошел к кровати. Осторожно положил ее, Снял мечи и лег рядом. Положил ее голову к себе на руку и тихо придвинул к себе. Нежно обнял. «Даша, я с тобой буду всегда. Спи!» Она положила руку и голову ему на грудь. Прикрыла глаза и с облегчением прошептала. «Со мной. Всегда».